Событие 43. -е. Снайперы не промахиваются, а дают шанс. Ничто так не сближает людей, как оптический прицел. Улыбнитесь, вас снимает снайпер. Анна Леопольдовна, которая отправит руками Миниха настоящего Берона через 10 лет в ссылку, сейчас еще ничего такого сделать не может. К тому же она совсем не Анна и не Леопольдовна. Она пиголица, и зовут ее Елизавета Катарина Кристина, принцесса Мекленбург-Шверинская. 12 лет, девочки. Сегодня вместе с матерью перебралась в Измайлово. Интересно, а если герцога-папашку непутевого Карл VI, император Священно-Римской империи, лишил курфюршества, то она сейчас не принцесса никакая, а так хрень на постном масле? Брехт про эту тетечку пару интересных вещей знал. Она его свергнет, дура. Но это ладно, теперь такого не произойдет. Будет при муже встречаться с саксонским посланником Морицем Ленаром. Да и бог ей судья. Сам-то ничем не лучше. Интересно, как она умрет в ссылке в Холмогорах и как ее будут доставлять для погребения в Санкт-Петербург. Там Елизавета Петровна такую штуку замутит. Он же ее отправит в ссылку вместе с мужем. Последние пять лет своей жизни бывшая правительница содержалась под стражей сначала Дюнамонде в Риге, потом в Раненбурге, а после вообще на север закатают. В Холмогорах будет бедовать, где родит еще двух сыновей и вторую дочь. В 1746 году Анна Леопольдовна родит сына Алексея и вскоре умрет от послеродовой горячки – Огневицы. И вот тут... После смерти принцессы, тогда снова Анны, в действие вступит секретная инструкция дщери Петровой на имя барона Корфа, где будет сказано, ежели по воле Божией случится иногда из известных персон, кому смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то учиня над умершим телом анатомию и положав спирт, то часто мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером. Сказано, сделано. По непролазным весенним дорогам из холмогор двинутся две подводы. На первой будет ехать подпоручик Измайловского полка Писарев, на второй, нагоняя ужас на охрану и встречных поперечных, плавало в спирту в большой бочке тело бывшей правительницы России. Хотелось Елизавете Петровне лицезреть неопровержимые доказательства ее смерти, чтобы избежать интрик и заговоров. Анхин – это полная ерунда. Если ты хочешь, как говоришь, чтобы ее сын стал императором всероссийским, то нужно девочку срочно крестить. И ей нужно дать нормальное воспитание и образование. И еще. Давай-ка с этого дня она с нами будет на прогулку десятимильную ходить. Как-то болезненно и бледно девочка выглядит. И питается пусть с нами, а то кожа до кости. Кабанчика откармливать не надо, но в теле должна быть. Поезд и на прогулку. А еще я ей составлю, как и себе, перечень упражнений. И вели ей шпагу легкую сделать и среди сыновей знатных семейств. Пусть подыщут послушного и умного пацана. А также преподавателя по фехтованию и верховой езде. Сделаем из российской правительницы будущей настоящую амазонку. Вторая прогулка совместная не задалась. Выходили, была, как будут говорить в далеком будущем, переменная облачность. Прошли километра три и вдруг поднялся ветер и приволок откуда-то с северо-запада свинцовую огромную тучу, с которой уже и капельки мелкие закапали. Пришлось садиться на коней и срочно двигать домой, еле успели до дождя. Все же Киев нужно столицей делать, там тепло. Там сады всякие абрикосовые сейчас красиво розовым цветут. А тут лужи и ветер. Бр. Тем не менее, по дороге один важный вопрос обсудить успели. Анхен. Да, радость моя. Она, отпыхиваясь, все же прохладно поближе прижалась к идущему под ручку с ней Берону. Я написал братьям Варшаву. Они уволятся из польской армии и переговорят с офицерами, которые выходцы из Курляндии сейчас на службе у Августа Второго Сильного чтобы они тоже увольнялись и перебирались в Москву. По дороге они еще заедут в Кёнигсберг и домой в Метаву. И там тоже офицерам предложат перебраться в Москву. Думаю, что почти наберем нужное количество офицеров, а если и не хватит чуть, то в Ригу человека отправим. Это офицеры. Только в Измайловском полку не только офицеры же служат. Давай я подготовлю указ и по солдатикам с офицерами Напишу во все полки России письмо, чтобы отправляли в новый гвардейский полк солдат гренадерского роста, желательно не с московской и соседних губерний, чтобы всяких родственников и знакомцев у них поблизости не было. Раз ты так решил, сердце мое, то, конечно, подготовь указ, я подпишу. И готовь уж указ о создании военного министерства. Чуть позже. Нужно мне миниха сюда. Я его уже письмом срочным с курьером, отправленным, вызвал. Как приедет и как я с ним переговорю, так и составлю указ. «Анхина, давай мне тоже потешную роту создадим». «Как мальчику Петруше, Петруши?» – прыснула императрица. «Ну почти». «И кто же будет в всей роте?» «Снайпера, меткие стрелки. Видела же третьего дня, что даже в гвардии офицеры стрелять не обучены. Хочу выучить в этой роте учителей, которые потом стрелять других будут учить». «Хорошая цель». Стыдно за лейб-гвардейцев, глотки есть, а простого воинского умения нет. Хорошо, что сделать надо. Просто все. Я тоже указ подготовлю по всей нашей армии, кроме низового корпуса, о проведении стрельбы, и отправке лучших стрелков из рядовых и унтер-офицеров в Москву. Нужно человек 300. Я их здесь еще раз испытаю, отберу лучших полторы сотни, тех офицеров, что отличились на стрельбах, возьму в роту и начну учить стрелять. «Оставшихся, все одно это будут ведь неплохие стрелки, отправлю в Измайловский полк». «Обязательно и нам с тобой, душа моя, надо будет в тех испытаниях принять участие». «Это даже не обсуждается, это наша с тобой обязанность, радость моя». «И как же ты назовешь свою роту, Ваня? И почему не полк?» «Полк тоже будет, чуть позже. Хочу вторую роту набрать в том полку из башкирских и киргизских лучников конных. Тоже на днях подготовлю указ о роту и потом полк». Назову Георгиевский в честь Георгия Победоносца.